Глава 22. Святой и Лев. Флоренция, 1481 год. О возможных связях Леонардо с Медичи, в частности с Лоренцо, нам известно немного. Годдианский аноним сообщает, что Леонардо в молодости держался великолепного Лоренцо Медичи, и тот оставил его работать, положив жалование в саду на площади Сан-Марко, что во Флоренции. Так называемый сад Сан-Марко – стратегический пункт географии Флоренции, в том числе и с политической точки зрения. На той же площади, неподалеку от дворца Медичи, располагается доминиканский монастырь Сан-Марко, всегда бывший объектом пристального внимания правящей семьи. Здесь собирается братство волхвов. Здесь же устроил важнейшую, первую в городе публичную библиотеку Козимо-старший. в 1480 году прилегающий к монастырю сад, выкупленный и подаренный жене Лоренцо Клариче Орсини, использовался в первую очередь как музей под открытым небом или, попросту говоря, склад античных мраморов и скульптур, барельефов, саркофагов, фонтанов и чаш, за которыми профессиональным взглядом надзирал ученик Донателло, скульптор Бертольдо Диджованни, которого в Азаре называет хранителем этих древностей и руководителем молодых людей, изучавших наше искусство и достигавших высшего превосходства. Это своего рода постоянно действующая лаборатория для молодых художников, тяготеющих к кругу Медичи, где они могут беспрепятственно изучать антики, делая зарисовки пластических моделей и упражняясь с освещением, а то и пробуя силы в непростом искусстве реставрации, понимаемом как воссоздание недостающих частей у вечных скульптур. Именно этот сад имеет в виду Леонардо, когда записывает на листе с геометрическими построениями, датированном 1508 годом, подвиги Геркулеса Пьер Франческо Джинори Сан-Медичи. Возвращение к изучению скульптуры, особенно античной, сразу приводит его к лучшему пониманию взаимоотношений фигур в пространстве, что несложно заметить в произведении, начатом вслед за поклонением волхвов и тоже оставшимся незаконченным святом Иерониме. Святой Иероним схож с поклонением волхвов даже в плане техники, разве что меловой грунт здесь нанесен на ореховую доску, для Флоренции дерево несколько необычное. Основная разница в том, что на сей раз Леонардо частично перенес фигуру святого с картона, во всяком случае голову, настоящий вызов перспективе и ракурсу, вероятно позаимствованному у скульптуры Веррокью. Он также сделал небольшой рисунок этой головы углем, единственное сохранившееся свидетельство подготовительной работы. Покончив с картоном, Леонардо проходит кистью по следам угольной пыли и закрепляет композицию полупрозрачной грунтовкой белилами. Потом начинает затушевывать задний план едва заметной дымкой с добавлением синего пигмента на основе лазурита. Темперу он использует желтковую, жирную, зачастую нанося краску пальцами или ладонью и оставляя уже привычные нам отпечатки. Святой Иероним В этом выдающемся анатомическом исследовании святого Иеронима, колено преклоненного среди скал и бескрайней пустыни, особенно интересен поиск движения, поворота торса, подчеркнутого обращенным к небесам взглядом. Святой изображен не в келье, в окружении книг, а в безлюдной пустыне, в момент сурового покаяния. Его связь с голым сухим пейзажем еще и внутренняя, духовная. Этот пейзаж олицетворяет боль, страдания, умерщвление плоти, когда в отчаянном крике корчатся сами мышцы и нервы. Измученной фигуре святого противопоставлен профиль мирно лежащего у его ног льва, чьи изгибы напоминают ползущую змею. Он практически призрак поскольку здесь Леонардо остановился на уровне подмалевка, почти чистого рисунка. И неудивительно, ведь присутствие льва, которого святой по преданию излечил, вытащив из лапы докучливый шип, требует иконографическая традиция. Однако для Леонардо лев нечто большее, что-то вроде подписи. Лев со всей его смелостью и силой проявляется в имени художника, но есть в нем и огонь, мука пылкость. Этот лев, глядящий на святого, он Леонардо наконец удивительная, совершенно чуждая сюжету деталь. В просвете между скал, посреди пустыни, вдруг возникает обрис церкви, простого строения с фасадом, декорированным двойным ордером и валютами. Это очевидная отсылка к санта мария навелла фасад которой был достроен всего несколько лет назад по гениальному проекту Леона Баттиста Альберти? Или, может, замысл новой церкви Сан-Джуста в монастыре Иезуатов? не время написания, не заказчик святого Иеронима нам неизвестны. Однако, с большой долей вероятности, картина, написанная с использованием тех же материалов и пигментов, что и поклонение волхвов, рождалась вместе с ней. Особенно если учесть, что святой Иероним является покровителем монахов мирян основанного Блаженным Джованни Коломбини. С 1439 года флорентийские иезуаты обосновались в монастыре сан джусто ал мура у ворот порта Ай-Пинти, перестроенном в середине XV века. Здесь работали герландаио и миниатюрист Герардо ди Джованни Дельфора. Монахи, тесно связанные с миром искусства, работали в витражной мастерской, оснащенной печами для выплавки цветного стекла а также специализировались на поставках драгоценных пигментов, тех самых, что использованы для поклонения волхвов, синего, известного как ультрамарин, то есть заморский, поскольку его получали путем перетирания, привезенного с Востока, ляпис-лазури, и желтого, произведенного в Неаполе на основе аммиака и сурьмы. Так что святой Иероним мог рассматриваться и как своего рода оплата натурой, компенсация и изуатам, за поставленные материалы и пигменты. Леонардо упомянет Флорентийский монастырь иезуатов в более поздней заметке о прочитанной книге копии писем Фалларида» Энджезуати «Послание Фаллоридовы». Примечание. фаллорит первая половина шестого века до нашей эры, тиран Акраганта, ныне Агридженто, по легенде жаривший недругов в медном быке, оставил 147 писем, как выяснилось в 17 веке, поддельных. Конец примечания. В списке рисунков и материалов, привезенных в 1482 году в Милан, он также отметит рисунки печей, возможно, тех самых, в которых монахи выплавляли стекло, и следом черновики иеронима, то есть подготовительные наброски незавершенной картины. Поверенным монастыря в начале XVI века значится нотариус сэр Андреа, сын Банко де Пьеро Банки, Сам Банко, напомним, был известным аббацистом и клиентом Сера Пьеро да Винчи. А тесть братьев Сера Пьеро и Франческо да Винчи, торговец Джованни Дизаноби Амадори, настолько благоговел перед основателем Ордена Иезуатов, что в 1452 году собственно переписал Житие Коломбини, сочиненное Фео Белькари.